Глава двадцать третья На улице было снежно и довольно ярко после полумрака портального помещения. Я на миг зажмурилась и улыбнулась, выходя на порог. Морозный воздух щипал кожу на лице. При этом солнце светило довольно ярко, отражаясь от снежных шапок на деревьях и сугробах, и скрилась бриллиантами в крошечных снежинках. Мой источник встрепенулся, магия наполнила силой моё тело, устремилась на кончики пальцев, защекотала их, просясь на свободу. Я сжала руки в кулаки, чтобы не поддаваться соблазну, при этом испытывая какое-то смутное удовольствие. Подняла лицо к небу, с наслаждением вдохнула холодный воздух. Легкий ветерок смахнул несколько крупиц снега. Немного магии снежинки так и остались на моих щеках, не тая, а тоже играя в солнечных лучах драгоценными крошками. Почувствовала, что на меня кто-то смотрит, чуть приоткрыла ресницы и столкнулась взглядом с взглядом Скайла. Его карамельные глаза потемнели, став почти черными. Я моргнула и отпустила магию, позволив снежинкам растаять и превратиться в капельки воды. Но глаза отвести от ведьмака так и не смогла. Сама была готова растаять от его обжигающего взгляда. Завороженно смотрела, как медленно, словно во сне, он поднимает руку и проводит кончиками пальцев по моей щеке, стирая крошечные капельки воды с лица. Едва не прильнула к его руке, словно кошка. «Да что же это за наваждение такое?» Я сделала над собой усилие отстранилась от тёплой ладони, которая тут же сжалась в кулак на один миг, потом бессильно опустилась вниз. «Пойдём, у нас не так много времени», — проговорил декан, отворачиваясь от меня. Я только облегчённо выдохнула, когда перестала терять голову от прикосновения мужчины. «Хорошо», — не стала спорить, я следую за ним. Мы прошли по очищенной от снега дорожке, ведущей на площадь, на которой раскинулась ярмарка. Праздничная суета наполняла воздух детским смехом, веселой музыкой, призывными криками торговцев, предлагающих свой товар. От такого количества людей и других рас у меня начало мелькать в глазах. Захотелось спрятаться за спину магистра Айвена и больше никого не видеть. Беспомощно посмотрела на декана. Наши фамильяры не показывались, и я даже позавидовала их этой способности уходить в эфир. Вот бы мне так. Испарилась бы на какое-то время. В идеале до того момента, пока мы не вернемся в академию. И не переживала ни о чем. Не о том, что за мной гонится какой-то псих с фамильяром Барсом, не о том, что моя магия не поддаётся контролю из-за жениха демона, не о поцелуях собственного декана. Последнее, самое сложное. «Подходите, покупайте!» Вдруг откуда-то вынырнула продавщица булочек, сама такая же пышная и круглая, как её товар. «Самые лучшие крендельки в столице!» Кайл бросил ей монетку. Взял две ещё тёплые булки, источавшие бесподобный аромат, одну протянул мне. «Она не обманывает!» подмигнул мне декан. Будучи адептами, мы часто с друзьями баловали себя вкуснейшей выпечкой, сбегая из академии в праздничные дни. Он так заразительно улыбнулся, что я не выдержала и ответила робкой улыбкой. «Попробуй». Кайл подал мне пример, откусывая кусочек. Ну что же, не стало отказываться, тоже вонзила зубы в румяный бокс добы. «Ммм, как вкусно». Ведьмак так самодовольно улыбнулся, будто он самолично вырастил пшеницу, смолол её и спёк эти булочки. я же говорил хмыкнул он. На миг я представила своего декана еще адептом. Интересно, каким он был? Судя по хулиганистости и улыбке, Кайл был тем еще сорванцом. Это сейчас он высший декан ведического факультета, могущественный ведьма огненный маг, но в академии он был всего лишь адептом. Пусть и очень талантливым. «Почему ты на меня так смотришь?» спросил мужчина, а я только теперь поняла, что он что-то мне говорил, а я не слышала его рассказа. Просто стояла и смотрела на него, пытаясь вообразить Кайла Айвена мальчишкой. «Прости, я задумалась», — отвела от него взгляд и откусила ещё один кусочек булочки, чтобы не отвечать подробней. Ведьмак усмехнулся. «Я так и понял», — сказал он. «Я пожала плечами, делая вид, что думала о погоде, а вовсе не о нём. Нечего, возомнит ещё о себе что-то». «Так вот, предлагаю перекусить в одной таверне», — продолжил декан, двигаясь вперёд, рассекая толпу на площади, словно корабль в волнах. Народ расступался безропотно, предпочитая не попадаться на пути высшему». Я старалась не отставать и держаться за широкой спиной магистра, поэтому пропустила момент, когда тот резко остановился, а на его шее повисла какая-то девица. «Кай, любимый, ты как здесь оказался?» — верещал женский голос. Я видела только напряженные плечи декана и тонкие женские руки, обтянутые черными перчатками, обвивающие шею Кайла. «Я ждала тебя через неделю!» — не унималась эта навязчивая особа. «Но ты так внезапно тут появился! Решил сделать мне сюрприз!» «Наилина», — глухо произнес декан. «Я здесь ненадолго, по делам». «Ты что, даже не собирался со мной увидеться?» Теперь голосок казался обиженным. «Я не знал, что ты в столице. Вот тут даже я ему не поверила. Я проездом». Мне нестерпимо захотелось увидеть невесту ведьмака. Что в ней такого особенного, что он решил непременно на ней жениться? Я вышла из-за спины Кайла и встала рядом с ним. Ну, так и есть. На шее ведьмака висит какая-то мадам. «Здравствуйте», — поздоровалась я. Девица повернулась, посмотрела на меня, хлопнула тёмными глазищами и, наконец, отлепилась от декана. «Ка, это кто?» Как-то уж совсем невежливо проигнорировала моё присутствие, а она, пристально рассматривая меня. «Нейлина, это моя адептка Элисандра Вейлис. Элис, позволь представить тебе наэлину Кортис». «Твою невесту», — подсказала Нейлина, вздёрнув нос. «Мою невесту», — послушно повторил ведьмак. Что-то радости в его голосе не наблюдалось от встречи с любимой. Я тоже с большим интересом рассматривала будущую жену декана. Стройная, какая-то хищная, словно дикая кошка, пронзительно красивая, с большими темно-карими глазами, черными волосами, уложенными в сложенную прическу и прикрытыми модной шапочкой, отороченной мехом. Одета невеста декана была в шубу из белого меха. «Не нравится мне эта стерва», — сообщил мне голос Проши по нашей внутренней связи. И я была с ним полностью согласна. И дело даже не в том, что красотка разгуливала по улицам столицы в шубе из песца. Мне вообще очень не нравилось, что кто-то может вешаться на шею моего мужчины посреди белого дня. М да Пора себе признаться, снятие приворота не помогло. По крайней мере, мне. А судя по растерянному виду Кайла, он как-то не сильно рад неожиданной встрече. «Почему она с тобой?» Продолжил игнорировать меня брюнетка. «Так надо». Не стал вдаваться в подробности ведьмак. «Надо же, раньше меня вот эта его манера уходить от ответа неимоверно бесила». Сейчас я была рада его умению отвечать на вопросы, не давая никакой конкретики. Невеста такой подход не оценила. «Кому надо, Кай?» В её красивых глазах загорелся очень нехороший огонёк. «Ого, да она его ревнует. Интересно, только ко мне или вообще ко всем подряд?» «Мне», — не отвёл он взгляда от девушки. Красотку перекосила от злости. «Ясно», — прошепела она, впиваясь в моё лицо яростным взглядом. Я вздрогнула и еле поборола желание снова спрятаться за спину декана. Глаза на Элины загорелись красным светом. Магистр Айвен собирается жениться на демонице. «Твою мышь!» — встрял Проша, и снова я с ним спорить не буду. «Ты пропадаешь на несколько месяцев», — вошла в рашерзъярённая красавица. «Потом спешно уезжаешь в какую-то глушь, а теперь появляешься, как ни в чём не бывало в компании какой-то крестьянки!» «Лина, прекрати истерику!» — сквозь зубы проговорил магистр Айвен. «Я отправил тебе огненного вестника, что по заданию императора должен уехать. Ты всегда знала, что мой долг — служить империи. А сейчас требуешь быть всегда рядом с тобой и вести светскую жизнь?» «А почему нет?» — выгнула брови девица. «Что плохого, что я хочу быть со своим любимым? Я предлагала тебе поговорить с дядей, чтобы тебя освободили от этих обязанностей. Но ты даже слышать об этом не хочешь». Голос красотки дрогнул, сорвавшись на какие-то грудные рычания. Мне даже показалось, что во рту у нее мелькнули острые клыки. «Прекрати». Тихо, но настойчиво сказал мужчина, беря девушку за локоть. «Мы потом поговорим наедине». Потребовалось несколько мгновений, чтобы она смогла взять себя в руки. Сделала глубокий вдох, снова одарила меня злющим взглядом, а потом встала на цыпочки, обхватила Кайла руками за шею и впилась в его губы собственническим поцелуем, будто клеймя его, помечая своей собственностью. «Кажется, меня сейчас стошнит». «Да она сейчас из него всю душу высосет», — фыркнул Проша. Только после его слов я нашла в себе силы отвернуться и не смотреть на сцену, рвущую мне сердце на куски. Уж лучше бы меня прибил тот тип со снежным барсом, который преследовал нас. Размечталась. Песес негодовал, а я просто опешила от того, что этот пушистый гад не просто слышит мои мысли, но и читает мои чувства. Этого мне только не хватало. «Отстань», — прошипела я, смаргивая слезы с ресниц. Среди заснеженных деревьев детвора развлекалась, кидая друг в друга снежинки. Вот бы один из таких вот снарядов внезапно увеличился в размерах и попал кое-кому в голову. И не успела эта мысль даже оформиться до конца в моей голове, как мимо моего виска что-то просвистело. «Ай!» — я обернулась на крик негодования и не стала сдерживать злорадной улыбки. Приставучая красотка яростно осматривала ландшафт, а с её волос медленно сползал здоровенный комок снега. «Это ты сделала!» — прищурилась демоница, наступая на меня. «Не трогай её!» Кайл поймал невесту за руку. «Нужна ты мне», — ответила я. Покрасневший взгляд красотки метнулся к играющим детям. По лицу было ясно, что она не верит в их причастность. «Да что там, я тоже сомневалась, что кто-то из них смог бы кинуть на такое расстояние снежок подобного размера». Но и меня обвинить она не могла, во всяком случае, в открытую. Когда я обернулась на крик на Элины, она уже смотрела на меня. «Пусти!» — рыкнула красотка, дернувшись в крепких руках своего жениха. «Тебе пора», — твердо произнес магистр Авин, даже не думая отпускать невесту ну Кай!» Девушка растерянно смотрела на него, сжимая кулаки. «Она на меня напала!» Проша глухо зарычал, вставая между нами и принимая боевую трансформацию, материализуясь перед ней. Учитывая, что до этого момента красотка вообще не видела пушистика, подобное явление её ошарашило. «Никто на тебя не нападал, Лина», — вздохнул декан, которому явно было стыдно за всё, что тут происходит. «Пожалуйста, иди домой. Мы потом с тобой поговорим, когда я закончу свою... <къем> миссию». Он выдал себя. Один быстрый, едва уловимый взгляд в мою сторону, и мое сердце рухнуло куда-то в хаос. Этот взгляд не упустила и демоница. Девушка прожгла меня полным ненависти взором и сообщила совершенно спокойным голосом. «Ты ведь в курсе, что у твоей миссии есть метка демона? И выражение лица такое гадкое-гадкое. Вот же стерва». «Я в курсе. Кажется, ведьмаку тоже не понравилась вот эта вот выходка на Элины». «Ты что-то еще хотела мне сообщить?» Девушка выпрямилась, расправила плечи, вскинула подбородок и сжала губы. «Всё! Больше ничего!» «Вот и прекрасно!» — кивнул Высший. «Именно вот из-за такой твоей реакции я и не хотел чтобы ты знала, что я в столице. Не будь ребёнком и не совершай глупостей». «Глупость я совершила, когда позволила тебе уехать незадолго до свадьбы», — тихо ответила девица, открыла огненный портал и исчезла. В наступившей тишине мы смотрели друг на друга и не находили слов. Мне всё ещё было неловко и ужасно больно от увиденной сцены. А Кайл... Бездна знает, что было у него в голове, когда он молча смотрел мне в глаза. «Простите, декан, я не хотела». Запинаясь, начала я. Что именно я там не хотела, я и сама не знала. Но надо было что-то говорить, чтобы рассеять возникшую неловкость. «Перестань», — выдохнул он, отводя взгляд. «Ты ни в чём не виновата. Это я должен извиняться, что тебе пришлось выслушать от Наилины. Она бывает немного импульсивной. Она ведь демон» пажала я плечами, прогоняя чувство брезгливости. «Полукровка», — признал Кайл. Её мать Сукупа, отец боевой маг. Генерал МакКанзи. «Для меня всё ещё было чем-то непостижимым, что люди могут любить демонов, рожать совместных детей и жить счастливо. Но не понимаю я этого». «От тебя я такого всё равно не ожидала», — призналась я. «Хотя это ведь твоё дело. Ты вправе жениться на ком хочешь».